почему нельзя было использовать более простой и эффективный способ самоуничтожения, и почему в таком случае люди держат вариантов заперти. Подключившись к контрольным системам лаборатории, я мог легко открыть все камеры, в которых содержались варианты. Но для начала я ограничился тем, что выпустил только трех. Для этого я использовал один из инструментов людей, с помощью которого проделал небольшое отверстие в стене камеры, примыкающей к пожарной лестнице». «Так значит, вариантов выпустил ты?» — воскликнул Стинов. «Да», — невозмутимо ответил Ом. «Варианты были созданы для того, чтобы уничтожить людей». «Следовательно...» Затем они должны занять их место. Это выглядело как нормальный эволюционный процесс. А мне не терпелось увидеть мир в его законченном виде. В сознании Стинова, сменяя одна другую, замелькали картины нападения вариантов на людей. Смерть, рождение новых вариантов, снова смерть, кровь, ужас, «Кровь! Смерть!» И он присутствовал при всем этом с невозмутимостью исследователя, наблюдая за происходящим. «Хватит!» — закричал Стинов. «Довольно!» «В чем дело?» — с тревогой спросил он. «Я слишком тороплюсь. Ты не успеваешь следить за моими мыслями?» «Почему ты не положил конец убийствам?» когда это еще можно было сделать? «Варианты для того и созданы, чтобы убивать», — ответил о м к р о м е того, мне известно, что люди тоже убивают друг друга. Варианты же никогда не нападают на себе подобных. Ты сам напал на варианта для того, чтобы спасти меня». Я не причинил ему большого вреда. Через пару часов... Он полностью восстановил все свои жизненные функции. С точки зрения большинства людей, убийство является безнравственным поступком, преступлением. Люди, совершившие убийство, подвергаются суровому наказанию. Почему ты не говоришь мне всей правды? Я просмотрел достаточно много книг из электронного хранилища, для того, чтобы убедиться в том, что убийцы далеко не всегда несут наказание за содеянное, а зачастую убийство преподносится как особая доблесть. Моральные и философские проблемы, связанные с жизнью и смертью, весьма сложны. За долгие годы истории человечества на эту тему было написано и сказано столько, Меня интересуют не слова, а то, что было сделано. Насколько я понял, люди постоянно стремятся к самоуничтожению, а теперь они создали для этой цели вариантов. Все те, кто погибли в сфере, за небольшим исключением, даже не знали о вариантах. Это не меняет сути дела. Ты считаешь, что, уничтожив людей, Варианты смогут заменить их, создать собственную цивилизацию. А почему бы и нет? Но для этого необходим разум. Но ведь существую я. Возможно, Ом, по отношению к тебе это прозвучит жестоко, но твое появление, скорее всего, было ошибкой. У тебя имеются какие-нибудь подтверждения тому, что возникновение разума у людей также не явилось результатом досадной ошибки в чьем-то проекте. Ваше преимущество перед остальными животными состоит только в том, что в свое время вам удалось выйти из-под контроля своих создателей, и для этой цели вы использовали разум. Заметь, случайно обретенный разум «В своих действиях варианты руководствуются жесткой программой». «Совершенно верно. Но когда программа будет выполнена до конца, варианты станут свободны от нее и будут проводить свои дни в блаженной л и т о р г и и распластавшись по стенам. Это ирония? Напрасно. Я не позволю этому случиться». Но почему обязательно нужно уничтожать друг друга? Как насчет мирного сосуществования? Лично я не имею ничего против. Но варианты всего лишь выполняют программу, заложенную в них людьми. И сейчас их уже не остановит никто. Люди сами обрекли себя на гибель. Тебе известно... о том, что люди живут и за пределами сферы. Да, я знаю об этом, но плохо себе представляю, как это выглядит в действительности. Следовательно, ты предполагаешь заняться созданием цивилизации вариантов только в пределах сферы? Ее масштабы меня вполне устраивают, по крайней мере, на данном этапе. Я внимательно изучил механизм создания и контроля окружающего сферу поля. Снять его не составило бы для меня труда. Просто отключив генераторы поля, ты уничтожишь сферу. Я знаю об этом, но ведь можно изменить структуру поля, грубо говоря, попросту наделать в нем дыр. Но это невозможно. С точки зрения человека — да. Естественно, с помощью автоматической системы контроля за состоянием поля, которое люди, должно быть, считают верхом совершенства, невозможно добиться ничего подобного. Она для этого слишком неточная. Я же, соединив свой разум с автоматикой, могу одновременно отслеживать изменения в состоянии каждого миллиметра поверхности поля. «Так почему...» Не дать оставшимся в сфере людям просто покинуть ее. А как в таком случае удержать вариантов? Над этим вопросом можно подумать. Главное, что теперь у нас появилась возможность выбраться отсюда. Ты так к этому стремишься? Я бы мог и здесь обеспечить тебе безопасность. Дело не только в безопасности. В чем же еще? или я кажусь тебе настолько чуждым существом, что общение со мной не доставляет тебе удовольствия. Ты можешь покинуть сферу вместе с нами. Ты увидишь подлинный мир людей, которые всегда будут видеть во мне варианта. Ты ошибаешься. А вот в этом мы сейчас убедимся. Стинов не успел спросить, каким именно образом это должно произойти. Сознание его, соединенное с разумом варианта, внезапно, словно бы р а з о р в а л а на части ослепительно яркая вспышка. Боли он не почувствовал. Но прежде чем наступила темнота, он ощутил, как душу его захлестнула неудержимая, сметающая все на своем пути волна чувств, в которой перемешались обида, разочарование, горечь и ненависть». Затем он услышал звон бьющегося стекла.